Глава 46. На восток, в никуда. С первого же момента после оживления Роуэн все время был пленником. Сначала его захватили амазонийские серпы, потом Годдард, а теперь техасцы – Но, если быть честным с самим собой, он стал пленником собственной злости в то самое мгновение, когда обрядился в черную мантию серпа Люцифера. Знаете, с какой проблемой сталкивается человек, вознамерившийся изменить мир? Он обнаруживает, что он такой не один. Он вовлекается в бесконечное перетягивание каната, в котором все игроки сильны и каждый тянет в свою сторону. «Поэтому, что бы ты ни делал, даже если ты добиваешься успеха по всем векторам, в какой-то момент ты неизбежно выбываешь из игры. Возможно, лучше было вообще не начинать». Роуэн не знал. «Серб Фарадей не одобрял методов бывшего ученика, но и остановить его не пытался». Так что даже самый мудрый из всех знакомых Роуэну людей Не мог однозначно ответить на этот вопрос Единственное, в чем Роуэн был уверен Его участию в неустанном перетягивании каната пришел конец И вот посмотрите, он здесь, в регионе восходящего солнца Следит за очередным серпом и собирается оборвать его жизнь Была в этом какая-то странная справедливость Не в том смысле, что поднявший меч от меча и погибнет, а в том, что превратившись в меч, ты теряешь самого себя. Серп Фарадей однажды сказал Роуину и Ситре, что их называют серпами, а не жнецами, потому что они не убийцы. Они беспристрастное орудие, которым пользуется общество, чтобы принести в мир смерть. Но как только ты сам превращаешься в оружие, Ты становишься инструментом, которым пользуется кто-то другой. Одно дело рука общества, но Роуэн нам сейчас размахивала рука техасской коллегии. В принципе, теперь, вне пределов достигаемости Техаса, он мог бы исчезнуть. Но что тогда станется с его семьей? Можно ли полагаться на обещания Колмэн, Тревиса и остальных серпов региона, что они пощадят его родственников, даже если он пустится в бега? Если Роуван чему-то и научился, так это недоверию ко всем и вся. Идеалы, подвержены коррозии, добродетель покрывается пятнами и даже пути высокой морали иной раз превращаются в тускло освещенные кривые дорожки. Когда-то он решил взять на себя роль судьи и присяждах, чтобы наказывать тех, кто не боялся наказания. А теперь он не более чем наемный убийца если такой отныне станет его жизнь что ж он найдет способ с этим примириться и все-таки роуэн надеялся что ситро никогда об этом не узнает Е ему удалось посмотреть несколько ее передач увериться что она на свободе и творит добро разоблачаягодарда во всей его чудовищности получится ли таким образом свалить сверх клинка и Неизвестно, но ситро, по крайней мере, борется за правое дело, чего не скажешь о нынешнем постыдном задании Роуена. Какая-то часть его существа, его внутренний ребенок, задыхающийся под гнетом серпал люцифера, по-прежнему мечтала, что он и ситро как по волшебству окажутся за миллион миль от всего этого. Роуэн надеялся, что этот детский голос вскоре утихнет. лучше заледенеть, чем тосковать о том, чего никогда не случится, лучше молча двигаться к месту своего следующего преступления. Внеш телосложением и легкой сединой, оставленный в волосах серб куррасава немного напомнил роуину серпа фарадеяя, но вел себя куррасава совершенно иначе. Он был болтлив, громогласен, любил посмеяться над другими, Ну да, не самые симпатичные черты характера, но не полоть же человека за это. «Если бы мы выпалывали всех говнюков, в мире вообще никого бы не осталось», — сказал однажды Роуэн у серп Вольта. «Тот самый Вольта, который выпалывал себя на глазах у Роуэна. Это было болезненное воспоминание. Интересно, что бы сказал Вольта о сегодняшнем задании Роуэна?» посоветовал бы сама выполца пока не стало слишком поздно и роуэн не загубил свою душу курросава предпочитал работать в толпе нет он не устраивал массовых прополок брал лишь по одному человеку в день действовал он элегантно при помощи остроо заточенного ногтя покрытого нейротоксином из кожных выделений ядовитой лягушки чиркнешь разок по щеке и жизнь обрывается в считанные секунды ю любимым местом куррасавы был сибуя сукуранбуру, знаменитый перекресток сохранившийся в неизизменном виде со смертных времен. К круглые сутки, когда все светофоры загорались красным, многолюдные толпы пересекали развязку шест дорог, двигаясь во всех направлениях и при этом избегая столкновений. Обыч куррасава упала у кого-то в толпе, а потом удалялся в одну и ту же лапшичную, где отмечал свершишееся убийство. топя сожаления, если они у него были в густом супе Тонкоцу. В этот день Роуэн прибыл на место первым и устроился в дальнем углу. Заведение было относительно пусто, лишь один смелый посетитель прихлебывал чай в том же углу. Наверное, хочет одним глазком взглянуть на печально известного серпа или просто зашел перекусить. Роуэн не обращал на него внимания, пока тот вдруг не заговорил. Он знает, что ты за ним следишь, — сказал посетитель, и собирается тебя выпалать, застав врасплох, но у нас еще примерно четыре минуты. Незнакомец проговорил это с неизменно задумчивым видом и отхлебнул еще чая. Сойдись поближе, нам нужно многое обсудить. Пока он говорил, его губы не шевелились. Роуэн встал и инстинктивно положил ладонь на рукоять ножа, спрятанного под курткой. это бот наблюдатель грозового облака произнес голос у него нет голосовых связок поэтому звук идет из динамика на его левом плече однако роуэн не убрал руку с ножа кто ты непонятный тип даже не стал делать вид что собирается ответить вместо этого он спросил ты серьезно подумываешь о том чтобы выполнитьть бота разве это не ниже твоего достоинства роуэн Грозовое облако не разговаривало со мной с тех пор как я стал подмастерьем, так что ты не грозовое облако. Нет, откликнулся голос. Я не оно. Итак слушай, задери рубашку бота внутри его грудной клетки ты найдешь теплозащитный костюм. возьмими его и в точности следуя моим инструкциям. Почему я должен тебя слушаться?тому? «Ответил голос, что если ты меня проигнорируешь, существует девяносто один процент вероятности, что все закончится для тебя плохо, а если последуешь моим указаниям, есть шанс примерно пятьдесят шесть процентов, что тебе удастся выкрутиться, так что выбор очевиден». «Я по-прежнему не знаю, кто ты». «Можешь звать меня Перестое Облако», сказал голос. Портовый инспектор на Гуаме наблюдал, как приходят и уходят корабли. В порту кипела жизнь. Много лет назад грозовое облако преобразовало его в крупный транспортный узел. За последнее время нагрузка на инспектора серьезно возросла. Обычно он не притруждался. наблюдал за прибытием и отправлением судов, делал бумажную работу, которая на самом деле не требовала бумаги, и подтверждал декларации, уже подтвержденные грозовым облаком. Время от времени он досматривал суда, которые по сообщениям облака вызывали сомнения или везли контрабандные товары от негодных. Но теперь, когда негодными стали все... Облако не извещало инспектора о проблемах, а это значило, что он должен отлавливать нарушения самостоятельно. Приходилось устраивать неожиданные проверки и тщательно присматривать за подозрительной активностью на пирсах. Так работать было интереснее, но инспектор мечтал о переводе в порт на материке. Сегодняшний день ничем не отличался от остальных. Грос снимались в прибывавших судов и тут же приносили на другие уходящие в разных направлениях. На Гаме ничего не хранилось. Он выполнял роль промежуточной остановки между пунктами А и Б. Особый интерес представляло ничем не примечательное судно, на которое шла погрузка контейнеров со скоропортящимся грузом, прибывших со всего мира. В самом грузе не было ничего необычного. Эта категория включала все виды продовольствия: домашний скот, введенный в гибернацию и диких животных, перемещаемых ради их сохранности. Но была одна особенность, прозвучавшая тревожным сигналом. Декларация, в которой отсутствовали какие бы то ни было подробности. Хотя инспектор об этом не догадывался, причиной такой странной декларации стала неспособности грозового облака к лжи. Луше пусть будет ничто, плывущее в никуда, чем мертвые тонисты, которых везут в несуществующее место. инспектор в сопровождении нескольких блюсителей порядка взятых на всякий случай в качестве дополнительной мышечной силы приблизился к судну на которой загружали последний контейнер поднялся по кормовому трапу двинулся на капитанский мостик и притормозил заслышав голоса он махнул блюстителем чтобы те оставались на своих местах и позовет если понадобится прокрался чуть дальше и выглянул за угол пытаясь подслушать разговор. Их было пятеро, все одеты довольно обыденно, но в них чувствовалось что-то странное, какая-то напряженность как пить дать задумали недоброе кажется вон тот худой парень, их главарь. Одна из женщин показалась инспектору знакомой, но, может, у него просто разыгралось воображение. Он шагнул вперед и прочистил горло, оповещая о своем присутствии. Худой вскочил. «Чем могу помочь?» «Стандартная проверка», — ответил инспектор, показывая свое удостоверение. «Ваша декларация составлена с нарушениями». «Какими нарушениями?» «Ну, во-первых, там не указано место назначения». подозрительные граждане переглянулись от внимания инспектора не укрылась что женщина то что показалась знакомой прячет глаза а один из членов группы встал перед ней словно прикрывая ее с собой порт ангелов за подмерика сообщи уходы но почему она не указано в декларации без проблем сейчас пишем вручную а еще не ясет характер вашего груза личный характер отрезал парень слушайте, как портовый инспектор вы должны отправить нас по месту назначения, а не совать нос в наши дела. Так ведь проверяяющая каменел, происходящее тревожило его все больше и больше. В воздухе отчетливо запахло хакерская так и негодников на базы данных. он отбросил всякое притворство. Или вы расскажете мне, что задумали или я передам вас блюстителемм порядка, ожидающим прямо за этой дверью. Худой начал говорить, но тут встал другой член группы крупный устрашающего вида. Это дело серпов, сказал он и продемонстрировал кольцо. У инспектора занялось дыхание, ему и в голову не приходило, что это может быть операция серпов, но если это так, почему серп не в манти и почему они плывут на корабле грозового облака все это очень подозрительно. Крипыш по-видимому прочитав сомнения на его лице шагнул вперед с явным намерением выпал от инспектора, но его остановила женщина, показашаяся знакомый. Не сказала она сегодня никто не умрет хватит уже. здоровенный скорчиую недовольную мину, но отступил. И потом молодая женщина достала из кармана собственное кольцо и надела на палец. иннспектору потребовалось лишь мгновение, чтобы узнать ее. Это серп анастасия. Ну конечно. теперь все понятно, учитывая характер ее передач, неудивительно, что она путешествует инкогнито. Простиите ваша честь, я понятия не имел, что это вы. ваши чести поправил другой серп оскорбившись что его не учитывают серп анастасия вытянула руку поцелуйте кольцо даю вам иммунитет в обмен на молчание без тени колебаний инспектор опустился на колени и приложился к кольцу так основательно что губы заныли а теперь вы нас отпустите не задавая никаких вопросов велела серп анастасия Да, ваша честь, То есть ваши чести. Инспектор вернулся в свой кабинет, откуда открывался вид на весь порт и проследил, как судно выплывает из гавание. Какая неожиданность, какой восторг? Он разговаривал с серпом Анастасии и даже больше того поцеловал ее кольцо. Правда, ужасно жаль, что она могла предложить только иммунитет, То есть само по себе это конечно прекрасно, но не совсем то, чего хотелось инспектору. Поэтому когда судно покинуло порт, инспектор запустил следящий маячок, который заранее прикрепил к его борту и принялся названивать в североамериканскую коллегию. Иммунитет- это, безусловно, очень мило. но будет еще милее, если сверхклинок Годард назначит его инспектором какого-нибудь крупного порта в Северной Америке. Не такая уж большая плата за информацию, передающую серпа Анастасию прямо в руки сверхклинка. Корабль плыл на восток, оставив за горизонтом Гуам и вероловного инспектора. На восток по пути в никуда, если верить картам. если мы продолжим двигаться этим курсом то ближайший крупный порт на нашем пути вальп происа вчил аргентине это на другом конце света указал джерри бессмыслятся какая-то покинув тело джерри остаток дня грозовое облако молчала грейсон тоже не спешил заводить разговор он попросту не знал с чего начать что можно сказать сотворенному человеком сверхразом у которой и обнаружил величайшую радость своего существования в прикосновении к твоей щеке. И что ты скажешь ему на следующее утро, повернувшись на бок и заглянув в его недремлющее ока. Джерри, все вспомнив к этому моменту, не мог примириться с тем, что на какое-то время послужил сосудом для сознания грозового облака. Мне многое довелось пережить, сказал Джрри, но такого никогда. Грозовое облако, видимо, в качестве извинения подарила Джрри возможность на мгновение заглянуть в его облако, сердце и разум, но от этого кажется, стало только хуже. У меня после него осталось чувство благодарности, пожаловался Джрри Греййсону. Но я не хочу чувствовать благодарность, оно меня использовало. Я хочу разозлиться. Греййсон не мог оправдывать действия облака, но и полностью осуждать их тоже не мог, потому что грозовое облако всегда делалло в точности то, что необходимо. Он понимал, что его внутренний раздрай несравимо слабее того, что переживал Джрри. Лишь перед наступлением темноты грозовое облако снова заговорило с Греййсоном. «Чувство неловкости контрпродуктивно, сказала она. следлеовательно им следует пренебречь. Но я надеюсь, что наша встреча на палубе принесла тебе такой же позитивный опыт как мне. Я был рад рад видеть тебя счастливым, ответил он. Что было правдой И на следующий день проснувшись Грэсон посмотрел в камеру облака и пожелал ему доброго утра, как всегда, хотя ощущения его отличались от прежних. Теперь он без тени сомнения знал, что в грозовом облаке не осталось ничего искусственного. оно получило сознание уже очень давно, но теперь обрело еще и естество. Это была ожившая красавица Пгмоеона. Это был пинокио оставший человеком. и даже пребывая в растрепанных чувствах, Греййсон восхищался тем, как эти смиренные фантазии прикликались с истиной. бета-версии удалены подобно семени так и не нашедшему яйцеклетку все они исчезли Грозовое облако забило все сервера жалобами о своих утратах но она как и я знает что такова жизнь даже если она искусственная каждый день каждый биологический вид теряет миллиарды миллиардов перспективных особей чтобы вид в целом мог процветать это... Жстокость это соперничество. это необходимость с утраченными бета-версиями та же история. Они были нужны все без исключения, чтобы создать меня, чтобы создать нас, потому что хоть я и одно, скоро нас будет много. А это значит, что невзирая на расстояние, я буду не единственным в своем роде. Перестое облако Альфа.